Глава одиннадцатая. Обреченная. Пока в зале второго этажа шло совещание, на третьем спешно возводили баррикаду. Успех — это исступление поражение, бешенство. Двум этажам башни предстояло схватиться в отчаянном поединке. Мысль о близкой победе пьянит. Второй этаж был окрылен надеждой, которую следовало бы признать самой могучей силой, движущей человеком, если бы не существовало отчаяния. На третьем этаже царило отчаяние. Отчаяние холодное, спокойное, мрачное. Добравшись до зала третьего этажа, до последнего своего прибежища, дальше которого отступать было некуда, осажденные первым делом загородили вход. Просто запереть двери было бы бесполезно, куда разумнее представлялось преградить лестницу. В подобных случаях любая преграда, позволяющая осажденным видеть противника и сражаться, надежнее закрытой двери. Факел, прикрепленный иманусом к стене возле пропитанного серой шнура, освещал лица вандейцев. В зале третьего этажа стоял огромный тяжелый дубовый сундук, в каких, до изобретения шкафов, наши предки хранили одежду и белье. Осажденные подтащили сундук к лестнице и поставили его стаймя на самой верхней ступеньке. Размером он пришелся как раз по проему двери и плотно закупорил вход. Между сундуком и сводом осталось только узкое отверстие, через которое с трудом мог протиснуться человек, что давало в руки осажденным огромное преимущество, позволяя им разить одного наступающего за другим. Да и сомнительно было, что кто-нибудь отважится на такой шаг. Забаррикадировав дверь, осажденные получили небольшую отсрочку. Пересчитали бойцов. Из девятнадцати человек осознавали, Осталось лишь семеро, в том числе и Манус. За исключением и Мануса, и Маркиза, все остальные были ранены. Впрочем, все пятеро раненых вели себя как здоровые, ибо в пылу битвы любая рана, если только она не смертельна, не мешает бойцу двигаться и действовать. То были Шетене, он же Роби, Генуазо, Уанар Золотая Ветка, Любовенко и Гран-Франкер. Все прочие погибли. Боевые припасы иссякли. Пороховницы опустили. Вандейцы сосчитали оставшиеся пули. Сколько они, семеро, могут сделать выстрелов? Четыре. Пришла минута, когда осталось только одно — пасть в бою. Они были прижаты к краю зияющей ужасной бездны, к самому ее краю. Тем временем штурм возобновился, на этот раз его вели не столь стремительно, зато более уверенно. Слышно было, как осаждающие, поднимаясь по лестнице, выстукивают прикладами каждую ступеньку. Бежать некуда, через библиотеку, но на плоскогорье стоят заряженные пушки и уже зажжены фитили. Через верхние залы, но куда? Все ходы ведут на крышу, правда, оттуда можно броситься вниз с вершины башни. Семь уцелевших из этой легендарной банды понимали, что они попали в западню, откуда нет выхода, что они заключены среди толстых стен, которые охраняют, но и выдают их с головой врагу. Их еще не взяли в плен, однако они уже были пленниками. Маркиз произнес громким голосом, — «Друзья мои, все кончено!» И, помолчав, он добавил, «Гран-франкер снова становится аббатом тюрьмо!» Вандейцы, перебирая четки, преклонили колено. Стук прикладов по ступенькам лестницы приближался. Гран-франкер с залитым кровью лицом, так как пуля сорвала ему с черепа лоскут кожи, поднял правую руку, в которой он держал распятие маркиз скептик в глубине души преклонил колено пусть каждый из вас начал гранфранкер вслух исповедуется в грехах своих маркиз начинайте. маркиз произнес убивал убивал промолвил уанар убивал промолвил генуазо убивал промолвил любовинка убивал промолвил шатене Убивал, промолвил Иманус. Игран-франкер возгласил. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа отпускаю вам грехи ваши, мир вам! Аминь!» — ответили хором шесть голосов. Маркиз поднялся с колен. «А теперь, — сказал он, — умрем!» «И убьем!» — добавил Иманус. Приклады уже били по сундуку, загораживающему вход. — Обратитесь помыслами к Богу, — сказал священник. — Отныне земные заботы для вас уже не существуют. — Да, — подхватил маркиз, — мы в могиле. Вандейцы склонили головы и стали бить себя в грудь. Лишь маркиз да священник стояли неподвижно. Все глаза были опущены. Священник творил молитву, крестьяне творили молитву. Маркиз был погружен в раздумье. Сундук зловеще гудел под ударами топора. В эту минуту чей-то зычный голос внезапно прозвучал из темноты из дальнего угла залы. — Я ведь вам говорил, ваша светлость! Все в изумлении обернулись. В стене вдруг открылось отверстие. Камень, искусно пригнанный к соседним камням, но не скрепленный с ними и вращающийся на двух стержнях, повернулся вокруг своей оси, как турникет, и открыл лазейку в стене. Камень свободно ходил в обе стороны, и за ним шли налево и направо два коридора, оба хоть и узкие, но достаточные для прохода по одиночке. В отверстие виднелись ступеньки винтовой лестницы. Из-за камня выглядывало чье-то лицо. Маркис узнал Гальмало.